Николай Лейкин, «Рыболовы», читает Геннадий Постригайло, «Сторож миней часть первая. — Клев на уду. — Спасибо. — Ну, как сегодня? — Да плохо. День ото дня хуже. А ведь весна. Весной должна рыба ловиться. И ума не приложу, чего это. Сначала думал, что черви у нас плохи. И червь навозный, он не годится, он толстый, жирен. Его только щук хватает, а окуни йорш бегают Но сегодня ходил на генеральскую дачу, и там под камнями отличных червей нашел, и тоненьких и веселых. Этих всякая рыба должна обожать. Так и вьются на крючках. А вот подишь ты, все равно не клюет. Вода вот светла и тепла, вот она в чем штука-то. Старик Меней подмигнул, вытащил из воды удочку и, показывая червя, продолжал. — Вот он, червь-то, играет. И червь играет, а рыб не клюет. На муху бы половить, так мух нет еще. «Жаль, что не ловится. А я бы тоже хотел попробовать половить», — сказал молодой человек в студенческой фуражке и в пиджаке, из-под которого виднелась белая вышитая по подолу красной бумагой рубаха с косым тоже вышитым воротом. «А что ж, попробуйте. Попробовать не устать стать. Да ежели не ловится-то? Так нельзя сказать, чтоб уж совсем не ловилось». — Ловится, но плохо. — А на ваше счастье, может быть, и хорошо заловится. — Ведь это ж нельзя так. Кому счастье? Теперь-ча рыба вот как. Сделал, к примеру, утром или днем человек кому-нибудь хорошее доброе дело, помог чем-нибудь или так на путь истинно наставил, этот человек смело вечером уди, ему будет удача и не хочет окунь клевать а заклюет, насильно заклюет. Это ж я сколько раз подмечал. — Ну, я положим, насколько помнится, сегодня никому никакого доброго дела не сделал, — отвечал молодой человек. — А ученика от своего, гимназист, на путь истинно наставляли, науку ему твердили. — Ну, это я по обязанности, по найму, за деньги а то может быть нищему какому нибудь старенькому и убогонькому копеечку или краюшечку хлеб подали от чистого сердца нет нищий сегодня не попадался вот то, -то и дело что в наши места ни не заходят живем мы от деревни далеко стал быть нищим и не расчет к нам заходить там и у деревни под каждым окном что нибудь досунут Смотришь, оно и наберется. А суда к нам на завод он из-за одной горбушки должен идти, ну и не расчет. А какая чудесная примета — подать нищему, а опосля удить. За всегда удача. Вот около троицы лещи начнут в каменьях тереться и икру метать. Так я нарочно буду на деревню ходить с копеечками, да нищих отыскивать. А когда лещ икру меч, то он глух и слеп. Ежели счастье бог пошлет, то мережкой или сеткой можно много лещей подеть. Ну что ж, садитесь да закидывайте удочку-то. — А вот сейчас червя насажу, — сказал молодой человек и стал приготовлять удочку. Вечер был прелестный, теплый. Заходящее солнце пылало красным заревом. Вдали, в лесу, куковали кукушки, щелкали соловьи. — Самое соловьиное время теперь, — сказал Миней. — Тут-то они и надсаждаются насчет пения, когда черемах начинает зацветать. — Ну, кукушки тоже, — отвечал молодой человек. Миней махнул рукой. — Ну, что, кукушка, о кукушках не стоит и разговаривать. Самая поганая птица, — сказал он. — От чего это? — От того, что она лешему праведница. Она лешего потешает. — Ну вот, ты уж нас скажешь. — Хотите, верьте, хотите — нет леши других птицы не слушает орамя кукушки она одна из певчих птиц грешная вот он ее одну и слушает от чего же кукушку грешная птица от того что озорница, вор птица и про сороку говорят что сорока воровка сорок все не то сорока у человек ворует А кукушка среди своей братья и птиц, первый разбойник. Кукушка между птиц все равно, что кулак мужик на деревне. Разорит семью и дому ей отнимет. Ведь кукушка-то сама себе гнезда не вьет. Она прилетит к чужому гнезду, выгонит птичку, выбросит ей яйца, а сама в ее гнездо и сядет. «Да что ты? Неужели?» «Да неужто вы этого не знаете. Даже мертвые языки знаете, обучаетесь, как мертвецы промеж себя разговаривают, а этого не знаете. Кукушка — первый злодей птиц. Это не я один вам скажу. Вы прочтите в книжках-то. Там, наверное, сказано». «Может быть, может быть». Действительно, я естественными-то науками не занимался, я юрист. Да и я не занимался, однако знаю. Кукушка — самая грешная птица, и грешнее ее нет. Ну, ежели так сказать, то и ястребы. Да что ястреб? Ястреб только убьет птицу убьет и съест. А кукушка в горести оставит птичку неповинную, Семью у нее и дом отнимет, рот ее прекратит. Это хуже. Вы поплють на червяка, а уж потом закидывайте удочку. — А зачем? Разве рыба плевки любит? — задал вопрос молодой человек. — Это не для рыб делается, а вы от нечистой силы отплевываетесь. Через это она мешать лову не будет. — А разве нечистая сила мешает? — Хорошему делу нечистая сила завсегда помеха. — А почему же уже не рыбы так уж особенно хорошее дело? — Апостолы были рыбарями, так чего же вам еще-то? — Да и так сказано про нее, враг рода человеческого, ну вот она и вредит. Нечистая-то сила это самая. А тут, сопротив нее, есть закавычка. С молитвой закинете, а от нее отплюетесь. «Тащите! Чего ж вы зеваете-то? Видите, поплавок под водой!» — крикнул Миней. Молодой человек вытянул удочку. Крупный окунь показался над водой, но сейчас же упал снова в воду. «Сорвался!» «Эх, какая досада!» — проговорил молодой человек. «Ну, скажите на милость, да он и червя скусил!» «А это все от того, что без молитвы закидывали, и от нечистой силы не отплевались. Враг, враг род человеческого — это он, он и повредил. Ведь вот вам и счастье, а нечистая сила помешала». «Да какое там!» «Просто я заторопился и плохо червя надел. Надо другого надевать. Длинен червь-то был, вот в чем сила. Ну, теперь я маленького». «Давайте я вам молитву сотворю», — проговорил Миней. «Вот, готово. А теперь плюйте на червя, плють плюйте. Да что, вам словно слюны жаль? Вот так. Ну, а теперь что, закидывайте». Теперь будет ладно. Молодой человек закинул удочку. Миней умолк и погрузился в созерцание поплавка. Созерцал поплавок и молодой человек. Было тихо, за рекой мычала корова, Раздавался всплеск весла. Сидишь? «Да что ж мне делать-то, коль не сидеть? Такая уж наша караульная обязанность», — отвечал караульный сторож Меней из лодки, нос которой был вытащен на отлоге песчаный берег реки. «Так ты, однако, не на караульном месте сидишь», — сказал молодой человек, поправив на голове университетскую фуражку с синим околышком. «Ну так и что же из -за этого, что не на караульном месте?» Заводская калитка все равно у меня на глазах, и я вижу, кто выходит и кто входит. Эва, ночи-то какие чудесные да светлые. Таким ночами надо пользоваться. Я вот сижу, да перемет на ершей делаю, удочки у меня закинуты. Ну и ловится ли что-нибудь? Плохо ловится, а все, нет-нет, да что-нибудь и вытянешь. Хоть и сирая платичка все она в счет идет, семье на уху. Дави, окунь попался, хороший окунь. Тоже половить пришли. Да что ж я буду ловить, так и не ловится. Просто вышел на реку подышать легким воздухом, благо вечер теплый. Да, но не благодать первый теплый вечер». Комар обрадовался и полетел. И то сказать пора уж. Сфеклы Марфы и Марии в один время настает. Слепень лететь должен. Нонь-то только из-за холодов он замедлился. — Ты мне скажи, когда рыба плавиться будет? — спросил студент. — Ну, теперь скоро, — отвечал Миней. — Сиговая мух показалась как сиговая муха над водой так за ней и хариус пойдет мало еще мучит -то только а вот посмотрите когда она разыграется тут хариус как полоумный сделается и из воды выскакивать начнет чтоб мух поймать страсть как любит он сиговую муху сиговая мух ему что вот к пьянице так а что ж ты то не ловишь на муху так рано Дайте ей разыграться, и чтобы рыба видела эту муху, а то она еще не видит. Дня через три начну ловить. — Ну вот и я тогда с тобой. — Милочки, просим. Да и воспитанника вашего захватывайте. Полно уж ему зубрить-то. Ведь это-то известись недолго. — Да он уж теперь больше и не зубрит. Экзамены кончились. — Однако я все вижу, что с книжкой ходит. Теперь можно скор вам и на рака упование иметь. Рак свою шкуру скинул, И очень чудесно будет на тухлую говядину бросаться. — Да поди ты! Ты все только сулишь, лов! Все будет, да будет ловиться! — Да ведь это и верно! Ловля впереди! А теперь-чь не ловля, а межеумок! Пока мутная да холодная вода была, Рыба ловилась наметкой, ну и на удочку щук хватало. А теперь-ча вода светлая да теплая, стал быть, надо ждать, когда рыба икру метать начнет, Вот тут-то ей и лов. После троицы настоящий лов будет, Тут и лещ около камня тереться начнет, А когда он трется, он уж не в себе. Ставь мережку, все стадо войдет. Он тут ничего не видит и ничего не слышит. Пугай, как хочешь тогда, у его полное равнодушие. Посмотрим. Да вот увидите. Я в прошлом году леща насолил, и мы в лучшем виде весь Петров пост его с квасом хлебали. Чехонца обросим-то, знаете? Это лесничего, что ли? Ну, вот-вот. Да он вовсе и не обросим. — Ну, мы все равно его обросимым зовем. Так вот он в прошлом годе в одну ночь в мережку столько выловил, что и мережку еле из воды вытащил, чуть лодку не потопил. — Лещи? — Лещей. — Я вам говорю, что когда они около камней трутся, они шалы И Хариус шалый, когда сиговая мухт летит. — Хм, любопытно испытать. Миней посмотрел на молодого человека и улыбнулся. — Да вы как будто не верите. А знаете ли, как настоящим манером сиговая мух летит? Вы ведь здесь в Нове первый год. Сиговая муха в хороший год тучи летит. О, как в здешних местах бывает. Летит она над водой, летит и кружится. Ну, рыб к ней наверх и всплывает. Такие круги по воде идут, что страсть. Когда сиговая муха летит, рыба на дне, почитай, что вовсе не живет. И вся рыба на эту муху льстится. Лососи тот хватает. Конечно, лососи на удочку вытащить трудно, но были случаи, что по пяти, по шести фунтов рыбины вытаскивали. Надо только дать ему угомониться, когда он крючок проглотит. «Начнет тянуть, дергать в разные стороны, а ты все держи его в воде и не вытягивай. Намучается, крючок еще дальше в него войдет, вот тогда и тащи его осторожно. Тут двоим надо, чтоб один вытягивал, а другой с очком подхватывал». «Тебе-то самому пришлось ли на удочку лосось ловить?» спросил молодой человек. Когда на Неве на кирпичном заводе в порядовщиках существовал, то трафилось раз лососочка в четыре фунта вытащить, — отвечал Миней. Сиг вот на удочку ни разу не трафилось. Кажись, нет, ты рыб хитрее, чем сиг. Он не в жизнь на удочку не пойдет. Он только в небо, да и то завсегда с товарищами, а один не в жизнь». «Смотри, клюет!» «Вижу, вижу. Пущай заберет маленько подальше в глотку. Пущай!» Миней вытащил удочку. Над водой сверкнул красным пером большой окунь. «Вот, видите!» — сказал Миней. «Не ловится, не ловится, а эво какого матерого окуня ты вытащил! Это все в счет! Все семье в уху на завтра!» А так, зря ты бы сидел бы у калитки, так какая польза А тут все ж таки окунь. Нет, оно ловится или не ловится, а коль ты настоящий рыбак, то все равно сиди с удочками, убытку не будет, — закончил он. Молодой человек начал жаться. — Хоть и теплая ночь, однако холодно все-таки на реке в одной рубахе-то, — проговорил он. — Еще бы! «Да — До святого духа не снимай кожуха, — говорит пословица, — отвечал Миней. — Есть и прибавление к ней, да и по святом духу ходи в том же кожухе, — добавил молодой человек и стал уходить с реки в калитку полисадника. Утро было прекрасное, тихое. По небу гуляли молочные облачка, но не затеняли солнце, и оно светило ласково и приветливо. Река еле рябила, на берегу гоготали гуси, пощипывая травку, в кустах чирикали какие-то птички. Миней, заводской сторож, хлопотал около лодки, вытаскивая ее носом на берег. Около него стояло ведро, и в нем что-то плескалось. За калитку заводского полисадника вышел молодой человек с еле пробивающейся бородкой, в сером дешевеньком пиджачке, в русских сапогах с высокими голенищами и в студенческой фуражке с синим околышком. Миней взглянул на него, досадливо прищелкнул языком и покачал головой. — Эх, прозевали мы, совсем прозевали, — сказал он. — Я говорил, что... За неделю до Троицы и неделю после Троицы нужно их караулить. Молодой человек недоумевал. — Эх, вот незадача-то! второй лето прозевываем! — продолжал Миней. — Да что такое? — спросил молодой человек. — Лещи прошли. Сегодня ночью вверх по реке прошли. — А ты почем знаешь? — Да вон три штуки в ведре плещутся. Сейчас из мережи вытащил. Еще хорошо, что хоть мережи Вчера на ночь догадался поставить Эх, над бы неводом. Должно быть, на заре шли. Неводом-то об отпор половить бы, Так уйму лещей бы вытащили, Ежели бы на табуны их не напали. Уж ежели в мережку три штуки, То что же был при неводе-то? Весь свой садок мы рыбой бы заполонили». И вашей милости чудесно было бы кушать, да и я бы себе насолил катку. Да что катку? Тут три катки, четыре катки, ежели бы на стадо напали. Ведь они же стадом идут. Вот незадача-то. Да чем же незадача-то? Ну, сегодня ночью половим лещей, ежели уж они показались, — сказал молодой человек. Половим, сегодня ночь половим, ищи ветру в поле. Теперь уж они под Кузьмичевой дачей в кривом колене Об камни трутся и икру мечут. А все Петька и Васька. Я говорил им третьего дня, «Давайте, — говорю, — ребят, теперь ночью не спать, Лещей караулить». «Нет, — говорит, — нам утром работать надо. Ты, — говорит, — сторож, ты и днем это спишься. Так тебе с полгоря ночью не спать, А мы, — говорит, — народ рабочий». «Ох уж эти фабричные!» — Пропьянствовать ночь, так это сделать одолжение. А что поход и заняться, сейчас мне на утро работать надо. Миней был совсем обескуражен. Поднявшись с ведром на берег и поставив его к сторонке, он стал выжимать мокрый передник. — Хуже фабричного народа и нет, сударь, ничего им не интересно, — опять обратился он к молодому человеку. Позови в кабак, так в лучшем виде. А на рыбную ловлю на это их нет. Никакая охота им не любопытна. Я, говорит, на хозяйских харчах, так на кой ляд мне лезь? А одному-то мне как невод закидывать? Один неводом не ловец. Да ты бы мне сказал, так я с тобой и половил бы. Да ведь и двое с неводом ничего не поделаем. Один в лодке загребает. Другой невод кидает. А кому уж конец веревки от невод на берегу держать? Неводовая ловля, самое последнее дело, три человека, да и трех-то мало. Все уж четыре человека к четырем концам требуется, чтоб невод вытянуть. Вы посмотрите, лещит какие в ведре, ведь это все и кряники. Молодой человек заглянул. В ведре, наполовину налитым водой, головами вниз были опущены три больших леща, плескали плавательными перьями и бились о стенки ведра хвостами. — Рябинники уж, Эд, последние. Калинников мы тоже прозевали, — продолжал Миней. — Первые идут, когда калин зацветет, а вторые на рябину, когда рябиновый цвет. Конец теперь, погибло дело. — Да чего ж конец-то? — допытывался молодой человек. — Ведь уж лещи зашли в нашу реку, значит, они тут, в реке. Сам же ты говорил, что теперь они в кривом колене. — Ну, сегодня вечером поедем с неводом в кривое колено. — Да не что в кривом колене ловить-то можно, ведь там камни, там плита кочевряженными на дне-то лежит закинь там, так и неводу поклонишься, так на дне и оставишь его. В третьем году наш мировой тоже сунулся, большой охотник он, да рыб, да и вернулся домой без небода Весь невод смотнёй на дне оставил, только верёвки привёз, а ведь невод-то сорок целковых. Лещей только и ловить, пока они мимо нас вверх проходят. У нас место гладкое, у нас засоров нет. — Эх, эх, эх! — снова вздохнул Миней, Досадливо почесал затылок и прибавил. — Да, трутся теперь о камне, Трутся без пользы людям. поди достань их теперь из каменьев-то. Ну, Петька с Васькой, припомню я вам это. Через вас прозевал, прямо через вас. «Однако ведь лещи, выметав икру в кривом колене, пойдут же обратно из реки мимо нас», — заметил молодой человек. «Так чего ж тут гревать-то?» «Ну, на обратном пути их и половим. Теперь каждую ночь станем уже их караулить. Троих на невыдь нужно. Ну так ты, я, семён Иванович я подговорю и приглашу. Он очень охотится ловить рыбу. Ведь обратный ж путь лещи будут же делать». — Да будут-то будут, да не тот сорт, — отвечал мини Обратно они идут в одиночку, уж много-много, что по двое по трое. А тереться о камне икру метать, они поднимаются вверх табуном. На табун напасть, так сразу три-четыре пуда неводом выловить можно. И, наконец, выметавший икру, лещ хитер. Когда он метать икру идет, то он шалый, глупый, словно совсем не в себе, на манер слепого. А обратно идет опорожненный, такой-ой-ой, какой осторожный. Тут уж в мережку не в жизнь не заглянет, да и не в этом ты его не захватишь. Глядит он в оба и чуть что сгинет в сторону. Он опорожненный не хуже щуки сигает, даром что широкий, как бревно. Незадача нам с вами, барин. ах второй год незадача. — А когда лещи обратно-то пойдут? — интересовался студент. — А теперь уж в рассыпную пойдут. Дня через два первые-то пойдут, дня через три-через четыре, а запоздалые через неделю. Да, это все не то. — Ну, в одиночку их будем ловить, по две-по три штуки. — Эх, вашим бы устами мед пить, да не так легко это делается, когда лещи обратно-то идут, и вкус их уж не тот, тогда он лещ отощалый, опорожненный. — Вот он, настоящий тлещ, вот он, да прозевали мы его из-за подлецов. Миней вынул из ведра большого трепещущего леща, любовно взвесил его на руках и прибавил. Фунтов пять в зверь-то будет, ну, уж четыре наверное. беричь себе одного, поделюсь с вами. Отличное жаркое будет, и кольежли зажарить. — Ну, спасибо, — сказал молодой человек. — А с сегодняшнего вечера я свободен. Давай обратных лещей ловить, и Семен Иванович будет с нами. — Ну, ладно, — «Выходить часу в двенадцатом вечера на берег. Попробуем. А только уж обратный лещ не то!» — отвечал Миней и понес ведро в калитку на двор. «Милюша чинишь?» «Чиню. Да что толк то Что ставь, что не ставь, и все равно рыб не ловится!» — отвечал заводской сторож Миней ковыряя челноком с намотанной на нем ниткой. — Платиться уж, на что глупа, так и та не попадается. — А с чего же это? — задал вопрос молодой человек. — Ветры не те. При этих ветрах рыб в нашей реке не держится, а которая, ежели и держится, так и та в глубине и осторожность соблюдает. Ведь вот он, ветер-то, сами можете чувствовать, откуда дует. Мений засунул палец в рот, послюнявил его, вытащил изо рта и протянул кверху. — Шелонь, настоящий шелонь! Он, хоши, теплый ветер, а прием рыб никогда не ловится. Не любит она его, — сказал он. — ну ведь будут же и другие ветры. — А почитай, что не было. Как задул с мая, так и до сих пор. Из-за него-то мы нынче лещины ход и прозевали. Колин зацвела, над бы по-настоящему леща на заре караулить. Коли бы другой ветер, а я смотрю, шелонь. Вот ветер-то меня избил. Знаю, что при этом ветре он и крут метать не идет. А он не шел лещ, так стал быть, его и не прозевали? Да нет, прозевали. Он пришело не прошел, хоть и небольшим табуном шел, а все-таки шел. Стал его нудить икра, метать надо, он и пробирался потихоньку в камыши. Нельзя, чтоб уж совсем ему икры-то не метать. Вон кашеваровские ребята повыше нас в пяти верстах выловили, хоть и немного, а выловили А меня ветер спутал. Вот теперь семья без соленого леща и сидит. Да и так рыбы нет, никакой нет. Неводы мы и то не вылавливаем. Вот уж разве что грузу к неводу побольше прибавить, так не будет ли налим попадаться? Да вот неводом-то только не с кем ловить. А заводские ребята? Да что заводские ребята... Изверились они в рыбе. Что не закинем, все, нет, ничего. Ведь заводские ребят тоже из интересу. Посулишь третью долю улова, но они помогают. А не ловится ничего, так какой им интерес? И когда только этот ветер переменится? А тогда и рыба будет ловиться? Рыба, которая ежели гулящая, ловиться будет понемногу с перемены ветра. А уж насчет всего прочего аминь. — То есть насчет чего же прочего? — Насчет урожая. Насчет урожая теперь уж аминь, Хоть и переменится ветер. Все иссушил. Теперь новый ветер хоть и дождя-то нагонит, А все равно и дождь не поможет. Дави пошел покосить по берегу травки. Так травка такая, что... Мышь пробежит, так и то видно, а ведь около речки. Нет, уж когда этот ветер задует с весны, всему конец, на все не урожай. — Ну, ежели ветер-то переменится и дожди пойдут, то неужто же они не поправят дело? — Теперь-то... Да что вы, что вы, Василий Митрич! — улыбнулся Миней. — Ведь уж Петров день завтра... Люди сказывают, что полред прошло. Трава-то уж отцвела, и две недели тому назад должна быть скошена. Теперь разве только под травок от дождя пойдет? А уж под травок после Петрова дня мало польз принесет. Да и после Петрова дня всему плохая поправка. Ведь с Петрова дня уж леший по лесам играть начинает. А при чем тут леший-то? — Да нет, это я так, к слову. Вот и в лесах нынче. Теперь бы грибу идти. Жена у меня с Петрова дня в прошлом году грибы-то сушить начала. А теперь от засухи хоть шаром покати полисто ни одного гриба. Да и не будет, и осенью не будет, хоть и дожди пойдут. Потому как я так рассчитываю, что даже семена грибные погорели вот она и корми семью то а ведь у меня сам пят рыбы нет гриба не будет как тут жить да и ягод совсем не будет плакался миней ведь вот мы брусники а того что с квасом хлебаем четвериков в десятках продавали а нынче четверка не продали о то куда же девалась ведь она же на болоте растет Сказал молодой человек. Болот погорели, самые лучшие места погорели. Ведь вот пожар-то были, Так все это те места на болотах горели, Где наши ребятишки ягоды собирали. Ведь в бочегах-то ягода не растет, А растет по кочкам, да около пни, А эти-то кочки с пнями погорели. Ты, кажется, очень уж мрачным не расписываешь. — Да прогуляйтесь по лесам-то и по болотам, посмотрите. Ведь вот вы, охотник, с ружьем и собакой по лесам погулять любите. А и вашей милости после Петрова дня не будет на охоте сладко. — Да ладно, пророчь, пророчь. — Да уж какое тут пророчество, коль все уж объявилось. Выводки-то во время лесных да болотных пожаров все задохлись и погибли. А которые, ежели попрычь, так те подальше улетели. Заяц тоже убежал. Да ведь вернуться, когда пожар кончится. Да на что вернуться-то? На какую-то купищиколь все погорело. Ведь и птица летит на корм, и зверь бежит на корм. А ежели корм нет. Нет, уж вы теперь так и считаете, что и ваша охота пропала». — Да полно, полно. Ты уж чересчур мрачными красками все описываешь. — А вот посмотрите, с чего ж молебствия-то повсюду были. Даром молебствовать не станут, — проговорил Мини и прибавил. — Выходите-ка уже вечером, как все стихнет, не вот помочь тащить. Николая Кривого уговорил, придет ловить, подпас к Андрюшка хотел помочь. — Сам я третий, а вот четвертого вот у нас и нет. — Ладно, я приду. — Только зачем же ловить-то, коль ты говоришь, что рыбы-то нет совсем? — возразил молодой человек. — Да что ж, не вот зря висеть. А вось хоть какой-нибудь гулящей рыб зацепим, мелюзги хоть наловим, все-таки хлебово. — Так придете? — Приду, приду. Молодой человек повернулся и стал уходить к себе на двор».